Глава 5. Гамбит. Безусловно, существует древний кодекс поведения, гораздо более жесткий, чем сегодняшний. Но я бы сказал, что мы не так уж далеко ушли от этих законов, а только как бы отодвинули их в сторону. Слово «воина» все еще нерушимо, и среди тех, кто сражается плечом к плечу, нет ничего более порицаемого, чем лгать своим товарищам, или бесчестить их. Законы гостеприимства по-прежнему запрещают тем, кто преломил хлеб за столом человека, проливать кровь в его жилище. Зима вступила в свои права над аленьим замком. С моря одна за другой шли бури, чтобы обрушить на нас свою ледяную ярость, а потом уйти. Зима, как обычно, выдалась снежной, и на сторожевых башнях, словно глазури на ореховых пирожных, Белели огромные сугробы. Ночи становились дольше, а если ветер разгонял облака, над нами сияли холодные звезды. После моего долгого путешествия домой из горного королевства свирепость зимы уже не пугала меня так, как прежде. Во время ежедневных походов в конюшню и старый свинарник щеки мои могли гореть от холода, а ресницы слепаться от мороза, но я всегда знал, что дом и теплый камин совсем близко. бури и морозы были также сторожевыми псами, которые держали красные корабли вдали от наших берегов. Время тянулось медленно. Следуя совету Чейда, я ежедневно бывал у Кетрикен и не сомневался, что ее эти визиты тяготили не меньше, чем меня. Я не смел проводить слишком много времени с волчонком, чтобы он не слишком привязался ко мне. У меня не было твердых обязанностей, В сутках оказалось слишком много часов бодрствования, и все они были наполнены моими мыслями о Молли. Ночи были еще хуже, потому что мое спящее сознание не подчинялось мне, и сны были полны моей Молли, моей девушкой в красных юбках, теперь ставшей такой сдержанной и будничной в синей одежде служанки. Поскольку я не мог быть возле нее днем, во сне я ухаживал за ней с искренностью и энергией, для которых наяву у меня никогда не хватало мужества. Когда мы гуляли по берегу после бури, ее рука была в моей ладони. Я уверенно целовал Молли и открыто встречал ее взгляд. Никто не мог отнять ее у меня в моих снах. Сначала наука, усвоенная на уроках Чейда, искушала меня шпионить за Молли. Я знал ее комнату на этаже, где жили слуги, знал ее окно. Я без всякого умысла узнал часы, когда она приходит и уходит. Мне было стыдно стоять там, где я мог услышать ее шаги по лестнице и увидеть, как она промелькнет, уходя на рынок за покупками. Но как бы я ни пытался, я не мог запретить себе приходить туда. Я знал подруг Молли среди служанок. Хотя я не имел возможности разговаривать с ней, я мог приветствовать их и перекинуться с ними словцом, каждый раз надеясь на какое-то мимолетное упоминание о Молли. Я безнадежно тосковал по ней. Сон бежал от меня, еда не представляла для меня никакого интереса. Ничто не радовало меня. Как-то вечером я сидел в солдатской столовой. Я нашел местечко в углу, где можно прислониться к стене и вытянуть ноги в сапогах на противоположную скамейку, удивив тем самым собравшихся. Кружка Эля, стоящая передо мной, стала теплой много часов назад. Я опускал даже возможность напиться до бесчувствия. Я смотрел в никуда, пытаясь ни о чем не думать, когда скамейку выдернули из-под моих ног. Я чуть не упал. Потом пришел в себя и увидел, что Барич садится напротив меня. «Что с тобой?» — спросил он без всякого предисловия. Он наклонился и понизил голос, чтобы его слышал только я. «У тебя был еще один приступ?» Я оглянулся назад на стол. — ответил я так же тихо. — Несколько приступов дрожи, но настоящих припадков не было. Они, по-видимому, приходят только если я напрягаюсь. Он мрачно кивнул, потом немного помолчал. Я поднял глаза и встретил взгляд его темных глаз. Участие, которое я прочитал в них, затронуло что-то во мне. Я покачал головой, внезапно потеряв голос. — Это Молли, — сказал я после паузы я не смог узнать, куда она ушла?» «Нет, она здесь, в замке. Работает горничная у Пейшинс. Но Пейшинс не разрешает мне видеть ее. Она говорит...» При первых моих словах глаза Барича расширились. Теперь он огляделся и кивком указал на дверь. Я встал и пошел за ним. А он повел меня в конюшни и потом наверх в свою комнату. Я сел за его стол перед очагом, и он принес свой добрый... Тилдский бренди и две чашки. Потом он достал свои инструменты для починки кожи и нескончаемую груду упряжи, требующей ремонта. Он протянул мне недоуздок, нуждавшийся в новом ремне, а для себя разложил какую-то тонкую работу с седлом. Барич подвинул свою табуретку и посмотрел на меня. Это Молли. Значит, это я ее видел в прачечной слейсе. Гордо держит голову. Шерсть рыжего окраса. Волосы. Поправил я его неохотно. Славные широкие бедра. Она легко перенесет беременность, — сказал он одобрительно. Я попытался испепелить его взглядом. Спасибо, — сказал я ледяным тоном. Он ошеломил меня тем, что ухмыльнулся. — Сердишься? — Уж лучше это, чем такая жалость к самому себе. Ладно, рассказывай. И я рассказал ему вероятно больше чем рассказал бы в солдатской столовой потому что здесь мы были одни и бренди согревал мое горло и знакомая комната ее запахи и работа окружали меня это было единственное место где я чувствовал себя в полной безопасности казалось что именно тут я могу открыть Баричу свою боль он не прерывал меня и не делал никаких замечаний даже после того как я выговорился он продолжал молчать Я смотрел, как он втирает краску в очертания оленя, которого вырезал на коже. «Вот! Что мне делать?» — услышал я свой вопрос. Он отложил работу, выпил бренди и снова наполнил чашку. Потом оглядел комнату. «Ты спрашиваешь меня, конечно, потому что заметил, как я прекрасно справился с задачей найти себе преданную жену и народить кучу ребятишек. Горечь в его голосе потрясла меня. Но прежде чем я успел что-то ответить, Барич сдавленно засмеялся. «Забудь, что я это сказал. В конечном счете, это было мое решение, и я давно принял его. Очень давно. Фитц Чивл, что ты думаешь делать?» Я мрачно уставился на него. «Из-за чего, главным образом, все пошло наперекосяк?» — спросил Барич. Когда я вновь не ответил, он задал мне другой вопрос. «Разве не ты только что рассказывал мне, что ухаживал за ней как мальчик, когда она видела в тебе мужчину? Она искала мужчину, так что не злись, как капризный ребенок. Будь мужчиной!» Он выпил половину своего бренди, потом снова наполнил наши чашки. «Как?» — спросил я. «Точно так же, как ты показал себя мужчиной в других делах. Прими дисциплину» и живи для дела, чтобы не видеть ее. Если я хоть что-нибудь понимаю в женщинах, она все равно будет видеть тебя. Держи это в голове. Посмотри на себя. Твои волосы похожи на зимнюю шкуру пони. Держу пари, что ты носишь эту рубашку уже целую неделю, и ты тощий, как зимний жеребенок. Я сомневаюсь, что таким образом ты заслужишь ее уважение Задавай себе побольше корма. Не забывай о ежедневной чистке, и во имя Эды найди какое-нибудь дело, вместо того, чтобы шляться по караульной. Поставь себе какую-нибудь задачу и занимайся ею. Я медленно кивнул, выслушав этот совет. Конечно, Барич был прав. Но я не мог не возразить. Но от этого все равно не будет никакого толку, если Пейшенс так и не разрешит мне видеться с Молли. «В конце концов, мой мальчик, это дело не твое и пишенс а твое и Молли». «И короля шлюда сказал я кисло. Барич насмешливо посмотрел на меня. «По мнению пишенс человек не может присягнуть королю и одновременно отдать свое сердце женщине. Нельзя надеть два седла на одну лошадь», — заявила она. «И это, — говорит, — женщина, которая вышла замуж за будущего короля и была вполне довольна жизнью, хотя он и уделял ей только то время, которое оставалось у него от государственных дел. Я протянул ему починенный недоуздок. Барич не взял его. В этот момент он поднимал свою чашку с бренди. Он поставил ее на стол так резко, что немного жидкости выплеснулось через край. «Она сказала это тебе?» прохрипел он и впился в меня глазами. Я медленно кивнул. «Она сказала, что это неблагородно?» «Заставлять Молли довольствоваться временем, которое оставит мне король?» Барич откинулся в своем кресле. Целая гамма противоречивых чувств отразилась на его лице. Он посмотрел в сторону, в огонь, а потом снова на меня. Мгновение казалось, что он готов заговорить. Потом он выпрямился, одним глотком выпил свой бренди и внезапно встал. «Здесь слишком тихо. Пошли вниз, в город». «Ладно». На следующий день я поднялся с постели и, не обращая внимания на стук в голове, поставил перед собой задачу вести себя не так, как больной от любви мальчик. Молли оказалась потерянной для меня из-за моей мальчишеской порывистости и легкомыслия. Теперь я решил попробовать мужскую сдержанность. Если ожидание подходящего момента было единственным путем к ней, я приму совет Барича, и с толком используя это время. Я начал вставать рано, даже до поваров. В уединении своей комнаты я разминался, затем немного упражнялся со старым деревянным мечом. Я работал до пота и головокружения, а потом шел вниз в бане, чтобы попариться. Медленно, очень медленно жизненные силы начали возвращаться ко мне. Я набрал вес, и мышцы на моих костях стали восстанавливаться. Новая одежда, которая расстроила мастерицу хестии потому что висела на мне, как на вешалке, теперь стала мне почти в пору. Меня все еще временами охватывала дрожь, но припадков стало меньше, и мне всегда удавалось вернуться в свою комнату прежде, чем я ослабевал настолько, что мог упасть. Пейшин сказала, что я стал значительно лучше выглядеть, а Лейси не могла нарадоваться, что теперь может кормить меня при каждом удобном случае. Я начал чувствовать себя лучше каждое утро я завтракал со стражниками в обществе где количество съеденного было всегда гораздо важнее хороших манер поев я отправлялся в конюшни, чтобы забрать уголька и галопам проскакать по снегу не давая ей потерять форму возвратив лошадь в стойло я сам чистил ее и это было приятно потому что я снова чувствовал себя дома до наших злоключений в горном королевстве мы с баричем были в ссоре из за моего дара Я был практически изгнан из конюшен, так что теперь получал больше, чем просто удовлетворение, когда чистил и кормил уголька. Тут была деловитая суета, теплые запахи животных и замковые сплетни, как их могут рассказывать только конюхи. В удачные дни хенс или Барич находили время остановиться и поговорить со мной. А в другие, суматошные дни было одновременно горько и радостно смотреть, как они советуются по поводу хрипов какого-нибудь жребца, или лечат больного кабана, приведенного в замок соседским фермером. Тогда у них бывало мало времени для развлечений, и они ненамеренно исключали меня из своего круга. Так и должно было быть. Я перешел к другой жизни, и я не мог ожидать, что прошлое вечно будет открыто для меня. Эта мысль не отменяла ежедневного укола вины, когда я ускользал в заброшенный дом за амбарами. Мой вновь обретенный мир с Баричем длился еще не так долго, чтобы я мог быть в нем уверен. Слишком свежа была в моей памяти боль от потери его дружбы. Если Барич когда-нибудь заподозрит, что я вернулся к использованию дара, он выгонит меня так же безжалостно, как в первый раз. Каждый день я спрашивал себя, почему я не боюсь рисковать его дружбой и уважением ради волчонка. Единственный ответ состоял в том, что у меня просто не было выбора. Я также не мог отвернуться от волчонка, как не смог бы уйти от умирающего от голода и посаженного в клетку ребенка. Для барича дар, который иногда открывал для меня сознание животных, был извращением, отвратительной слабостью, которой не стал бы предаваться ни один настоящий мужчина. Он почти признал собственную скрытую способность к дару, но решительно настаивал на том, что никогда не пользовался им сам. Если и пользовался я ни разу не заставал его за этим занятием. Зато Барич всегда замечал, если я привязывался к какому-то животному. Когда я позволял себе применить дар, это обычно заканчивалось ударом по голове или пощечиной, возвращавшими меня к моим обязанностям. Когда я жил с Баричем в конюшне, он делал все, что было в его власти, чтобы помешать мне связаться с каким-нибудь животным. Это удавалось ему всегда, кроме двух раз. Острая боль от потери связанных со мной животных убедила меня, что Барич был прав. Только дурак может предаваться чему-то, что неизбежно ведет к такой потере. Так что я был скорее дураком, чем человеком, который может отвернуться от мольбы избитого и умирающего от голода щенка. Я таскал кости, мясные объедки и корки и делал все возможное, чтобы никто, даже шут или повариха, не узнал об этом. Я каждый день изменял время моих посещений волчонка и ходил разными путями, боясь протоптать слишком заметную тропинку к отдаленному дому. Труднее всего было сточить из конюшен чистую солому и старую лошадиную попону. Но мне удалось и это. Когда бы я ни пришел, волчонок ждал меня. Это был не просто интерес животного, ждущего пищи. Он чувствовал, когда я собираюсь отправиться в свой ежедневный поход, и был готов к моему появлению. Он знал, когда у меня в кармане есть имбирные пряники, и слишком быстро полюбил их. Его подозрительность не исчезла, нет. Я чувствовала его настороженность и то, как он сжимается каждый раз при моем приближении. Но с каждым днем, когда он видел, что я не делал попыток ударить его, с каждым принесенным куском мяса, в мостике между нами появлялась еще одна доска доверия. Это была связь, которой я не хотел. Я пытался быть непреклонно отдаленным от него, чтобы как можно меньше узнавать его через дар. Я боялся, что он может стать совсем ручным и не выживет на воле без моей помощи. Снова и снова я предупреждал его. «Ты должен все время прятаться. Каждый человек опасен для тебя, как и каждая собака. Ты должен находиться в этом сарае и не издавать ни звука, если кто-нибудь окажется поблизости». Сперва волчонку не составляло труда следовать моим предостережениям. Он был тощим до ужаса и немедленно кидался на еду, которую я приносил, уничтожая ее подчистую. Обычно он засыпал на своей подстилке, прежде чем я уходил из дома или ревниво смотрел на меня, гладая драгоценную кость. Но шло время. Волчонок нормально питался, мог много двигаться, и вскоре его страх исчез. К нему стало возвращаться природная игривость щенка. Он начал прыгать на меня в притворных атаках, как только открывалась дверь и выражал свой восторг с рычанием, возясь с костями. Когда я бронил его за то, что он слишком шумит, или за следы, выдававшие его ночные прогулки по заснеженному полю за домом, он сжимался от моего неудовольствия. Но в таких случаях я замечал в его глазах и скрытую ярость. Он не признавал во мне хозяина только кого-то вроде старшего в стае. Он ждал времени, когда сам сможет принимать решение. Иногда мне становилось грустно от мысли, что нам придется расстаться. Но я спас волчонка с твердым намерением вернуть ему свободу. Через год он будет всего лишь еще одним волком, воющим по ночам в лесу. Я многократно повторял ему это. Вначале он требовал сообщить когда его заберут из вонючего замка и этих каменных стен. Я обещал ему, что скоро, как только он снова отъестся и наберется сил, как только самый глубокий зимний снег растает, и он сможет заботиться о себе сам. Но шли недели, и штормы снаружи напоминали волчонку о том, какая теплая и уютная у него постель, какая вкусная еда и кости, и он спрашивал все реже. Иногда я забывал напоминать ему. Одиночество грызло меня. Ночью я раздумывала о том, что случится, если я тихонько поднимусь наверх и постучусь в дверь Молли. Днем я удерживался, чтобы не привязаться к маленькому волчонку, который так безгранично полагался на меня. В замке было только одно существо столь же одинокое, как я. "Я уверена, что у тебя есть другие дела. Почему ты приходишь ко мне каждый день?" по-горски прямо спросила меня Кеттрикин. Было утро. Ночью свирепствовал сильный шторм, снег падал большими хлопьями, и, несмотря на холод, Кетрикен приказала открыть ставни, чтобы можно было смотреть в окно. Ее комната выходила на море, и я думал, что она, наверное, восхищается бескрайними буйными водами. Ее глаза были почти такого же цвета, как вода в этот день. Я надеялся, что со мной время пройдет приятнее, моя будущая королева. время пройдёт. Она вздохнула, положила подбородок на руку и, опершись на свой локоть, стала задумчиво смотреть на падающий снег. Морской ветер играл ее светлыми волосами. «Странный этот ваш язык. Вы говорите о времени, как в горах говорят о ветре. Как будто это то, что нужно переждать». Ее маленькая горничная Розмари сидела у ее ног и хихикала себе в кулак. Позади нас две леди робко засмеялись потом снова деловито нагнулись над своим шитьем. Перед Кетрикен тоже стояли большие пяльцы. Я не замечал, чтобы ее работа особенно продвигалась. Остальные леди сегодня не присутствовали и прислали пажей с извинениями и объяснениями, почему они не могут посетить королеву. По большей части — головные боли. Кетрикен, видимо, не понимала, что их невнимание оскорбительно. Я не знал, как это ей объяснить. И иногда задумывался, стоит ли вообще это делать. Сегодня был один из таких дней. Я поёрзал в кресле и скрестил ноги. Я хотел только сказать, что зимой олений замок становится скучным местом. Погода заставляет нас слишком много времени проводить в помещении, а развлечений мало. На корабельных верфях совсем по-другому. В её глазах появился странный голодный блеск. Там все кипит. Они боятся потерять даже каплю дневного света. Устанавливают огромные балки и выгибают доски. Даже когда день темный или на море шторм, плотники на верфях все равно работают с деревом, шлифуют и придают форму. А в кузнях они делают цепи и икоря. Некоторые ткут плотное полотно для парусов, а другие краят и шьют их. Верит и ходит, и следит за всем этим. А я сижу тут за рукоделием. Колю пальцы и напрягаю глаза, чтобы вышивать цветы и птичьи глазки. Все для того, чтобы, когда я закончу, это можно было засунуть в сундуки вместе с дюжиной других вышивок. — О, только не в сундуки никогда, моя леди! — импульсивно вмешалась одна из женщин. — Что вы! Ваши вышивки так ценятся, когда вы дарите их! В Шоксе, в личных покоях лорда Шемши, есть ваша вышивка в рамке! И герцог Келвер из Риппена! Вздох кетрикин прервал комплименты дамы. Я бы лучше сшила пару с большой железной иглой или деревянным клином, чтобы украсить один из кораблей моего мужа. Там нашлась бы работа, стоящая моего времени и его уважения. Вместо этого мне дают игрушки, чтобы развлекать меня, как будто я испорченный ребенок, который хочет делать только то, что доставляет ему удовольствие. Она снова повернулась к окну. Тогда я заметил, что поднимавшийся с верфи дымок был виден так же хорошо, как и море. Возможно, я ошибся, и она смотрела совсем не на воды. «Могу ли я послать за чаем и пирожными, моя леди?» — с надеждой спросила одна из дам. Обе они сидели, начинув на плечи шали. Кетрикен, по-видимому, не замечала холодного морского воздуха, льющегося в окно. Но этим женщинам вряд ли было приятно сидеть и работать на таком морозе. «Если хотите», — ответила Кетрикен без всякого интереса. Я не хочу ни есть, ни пить. В самом деле, я боюсь растолстеть, как гусыня в загоне, весь день сидя за вышиванием, пощипывая и прихлебывая. Мне хочется делать что-то нужное. Скажи мне правду, фиц Если бы ты не чувствовал себя обязанным приходить ко мне, стал бы ты сидеть без дела в своей комнате или вышивать за станком? Нет. Но я не будущая королева. «Будущее. Теперь-то я хорошо понимаю эту часть моего титула». В ее голосе была горечь, какой раньше я никогда не слышал у Кетрикен. «Но королева? В моей стране, как ты прекрасно знаешь, мы не говорим «королева». Если бы я осталась там и правила после моего отца, я бы называлась жертвенная. Более того, я и была бы жертвенная во имя всего того, что хорошо для моей страны и моего народа». Если бы вы были там сейчас в разгар зимы, что бы вы делали? спросил я только для того, чтобы направить разговор в другое русло. Это было ошибкой. Кетрикин замолчала и уставилась в окно. В горах, начала она тихо. никогда нет времени для безделья. Я, конечно, была самой младшей, и большая часть обязанностей жертвенных падала на моего отца и старшего брата. Но как говорит Джонги, Работы всегда хватает, чтобы быть занятой, и остается еще немного в запасе. Здесь, в оленьем замке, все делают слуги, незаметно, и видишь только результаты, убранную комнату, и еду на столе. Может быть, это потому, что здесь живет так много народа?» Она немного помолчала, и глаза ее смотрели вдаль. «В Джампе зимой тихо, и во дворце, и в городе». Снег тяжелый и густой, и страшный холод сковывает землю. Проселочные дороги завалены снегом, колеса меняют на полозья. Гости города уже давно вернулись домой. Во дворце в Джампе только наша семья и те, кто захотел остаться и помочь нам. Не прислуживать, нет, не совсем так. Ты был в Джампе. Ты знаешь, там нет никого, кто все время сидит сложа руки. В Джампе я бы вставал рано чтобы принести воды для завтрака и помешивать в котле, чтобы каша не подгорела. Киира, Сенник, Джафрон и я оживили бы кухню разговорами, а все младшие бегали бы вокруг, приносили бы дрова, расставляли тарелки и болтали о тысячи разных вещей. Она запнулась, и я почувствовал ее одиночество. Через некоторое время Кетрикен продолжила. Если есть работа, которую надо сделать, тяжелая или легкая, мы делаем ее вместе. Я помогала сгибать и связывать ветки для амбара, даже в разгар зимы. Я помогала исчищать снег и ставить новые крыши по горельцам. Думаешь, жертвенная не может охотиться за старым кривоногим медведем, который повадился воровать коз, не может тянуть веревку, чтобы помочь починить мост, разбитый паводком? Она посмотрела на меня, и в ее глазах я прочел подлинную боль. «Здесь, в Оленьем замке, мы бережем наших королев», — просто сказал я ей. «Другое плечо может поддержать веревку. У нас есть дюжины охотников, которые будут состязаться за честь убить зверя, повадившегося в овчарню. Но королева только одна. Есть вещи, которые может делать только она». Позади нас в комнате ее леди почти забыли о Кетрикен. Одна из них позвала пажа. И он вернулся с конфетами и дымящимся чаем. Они болтали, согревая руки о своей чашке. Я быстро посмотрел на них, чтобы запомнить, какие леди решили быть со своей королевой. Кетрикен, как я начал понимать, была не лучшей патронессой для своих дам. Маленькая Розмари сидела на полу, зажав в ручонках конфету. Глаза ее были сонными. Мне вдруг захотелось, чтобы мне снова было восемь лет, и я смог бы присоединиться к ней. «Я знаю, о чем ты говоришь», — прямо ответила Кеттрикин. «Я здесь, чтобы выносить наследника для верите Я не против, и рассматривая это не как обязанность, а как радость. Я только хотела бы быть уверенной в том, что мой лорд разделяет мои чувства. Его никогда нет, он вечно занят делами в городе. Я знаю, где он сегодня. Там, внизу, смотрит, как строятся его корабли. Неужели я не могла бы быть с ним? Кроме того, если только я могу выносить его наследника, то ведь только он может зачать его. Почему я должна быть заперта здесь, в то время как он погружен в работу по защите наших людей? Это работа, которую мне бы следовало разделять как жертвенной шести герцогств. Даже я, за время своего пребывания в Джампе, привыкшей горской манере выражаться, был шокирован ее прямотой. Это заставило меня ответить более чем смело. Я встал, наклонился над Кетрикен и закрыл ставни. Я воспользовался этим моментом близости, чтобы свирепо прошептать. Если вы думаете, что это единственная обязанность королевы, вы жестоко ошибаетесь, моя леди. Я буду говорить так же прямо, как вы. Вы пренебрегаете вашими обязанностями перед вашими леди, которые находятся здесь сегодня только для того, чтобы угождать вам и беседовать с вами. Подумайте, разве они не могли бы заниматься тем же самым вышиванием в собственных удобных комнатах или в обществе миссис Хести? Вы вздыхаете о том, что считаете более важной работой, но перед вами дело, с которым не может справиться сам король. Вы здесь, чтобы сделать его, восстановить королевский двор, сделать замок приятным и привлекательным местом, Понукайте лордов и леди, чтобы они соперничали из-за внимания короля. Заставьте их поддерживать его начинания. Прошло уже много времени с тех пор, как в этом замке была настоящая королева. Вместо того, чтобы смотреть вниз на корабли, которые легко могут строить другие, возьмитесь за работу, которая вам дана, и постарайтесь приспособиться к ней. Я повесил гобелен закрывавшись ставни и сдерживавший холод морских штормов. Потом отступил назад и встретил взгляд своей королевы. К моему огорчению она выглядела пристыженной, как служанка. В ее светлых глазах стояли слезы. Щеки так раскраснелись, словно я ударил ее. Я посмотрел на дам, которые все еще пили чай и болтали. Розмари воспользовалась случаем, чтобы украдкой разломить пирожное и посмотреть, что там внутри. Никто, казалось, не заметил ничего неладного. Но я уже знал насколько сведущи придворные дамы в науке лицемерия, и боялся разговоров о том, что после каких-то слов бастарда, обращенных к будущей королеве, в глазах ее появились слезы. Я проклинал свою неуклюжесть и напомнил себе, что какой бы высокопоставленной особой ни была Кетрикен, она не намного старше меня и одна в чужой стране. Мне не следовало говорить с ней подобным образом, Она надлежала изложить проблему Чейду и позволить ему устроить так, чтобы кто-то объяснил это ей. Потом до меня дошло, что он уже выбрал кое-кого, кто должен объяснять ей такие вещи. Я снова встретился с Кетрикин глазами и рискнул нервно улыбнуться. Она быстро проследила за моим взглядом в сторону дам и сразу овладела собой. Сердце мое забилось сильнее от гордости за нее. «Что ты можешь мне сказать?» Спросила она тихо. «Я могу сказать, что не должен был так дерзко разговаривать со своей королевой, и прошу прощения», — сказал я покорно. «Но кроме того, вы могли бы выказать этим двум преданным леди какой-то особый знак королевской благосклонности?» Она, понимающе кивнула. «И в чем же может выразиться такая благосклонность? Может быть, частная встреча со своей королевой — В ее личных комнатах, чтобы насладиться искусством особенного министреля или кукольника, не имеет значения, какое развлечение вы приготовите для них. Главное, чтобы те, кто не был столь же предан вам, были исключены. Это звучит вполне в духе Регола. Наверное. Он очень сведущ в обращении с лакеями и клевретами. Но он бы сделал это со злобой, чтобы наказать тех, кто пренебрег им. А я? «А вы, моя будущая королева, вы делаете это в качестве награды достойным, не собираясь никого наказывать, а только чтобы насладиться обществом тех, кто разделяет ваши чувства». «Понимаю». «А министрель?» «Скажем, Мэллоу?» «Он обладает галантной манерой, вполне подходящей для каждой леди, присутствующей в комнате». «Ты узнаешь, свободен ли он сегодня вечером?» «Моя леди?» Я невольно улыбнулся. Вы — будущая королева. Вы оказываете ему честь, желая его присутствия. Он никогда не будет слишком занят, чтобы услужить вам». Кетрикен снова вздохнула, но этот вздох не был таким тяжелым. Она кивнула мне в знак того, что я могу идти, поднялась, улыбнулась дамам и попросила их извинить ее рассеянность этим утром, а потом пригласила посетить ее этим вечером в ее комнатах. Я смотрел, как они обмениваются взглядами и улыбаются, и понял, что мы поступили правильно. Я отметил про себя их имена — Леди Хоуп и Леди Модости. Так я стал советником Кетрикен. Не могу сказать, что мне это особенно нравилось — быть наставником и советчиком, объясняющим, какие шаги ей следует предпринять. По правде говоря, это было очень хлопотно. Я чувствовал, что, унижая ее своими упреками, Разбращаю, обучая паучьим путям власти, в придворной паутине. Она была права. Это были фокусы Регала. И хотя она делала все это из лучших побуждений и не так жестоко, как Регал, мною двигали исключительно личные интересы. Я заботился только о своем благе и благе Кетрикен. Я хотел, чтобы она забрала власть в свои руки и этой властью связала воедино трон и верите каждый день ближе к вечеру меня ждали у леди Пейшенс. она и лесси относились к этим визитам очень серьезно Пейшенс считала что я полностью в ее распоряжении как будто я по прежнему был ее пожом и ничего не стоило предложить мне скопировать какой нибудь древний свиток на ее драгоценную тростниковую бумагу или потребовать чтобы я продемонстрировал ей мои успехи в игре на морской свирели леди всегда бронила меня за то что я недостаточно усердно занимаюсь музыкой и могла потратить целый час, чтобы попытаться пристыдить меня и одновременно научить чему-нибудь. Я старался вести себя тактично и вежливо, но чувствовал, что попал в все эти заговора, имевшего целью не давать мне встречаться с Молли. Я понимал мудрость решения пейшенс, но мудрость не спасает от одиночества. Несмотря на все их усилия держать меня вдали от Молли, я видел ее повсюду. О нет, не ее лично, но сладостный запах толстой свечи, ароматизированной восковницей, плащ, перекинутый через стул и даже мед в медовых пряниках напоминали мне о Молле. Будете ли вы считать меня глупцом, если я скажу, что садился поближе к свече и вдыхал ее запах или прислонялся к ее влажному от снега плащу? Иногда я, подобно Кетрикен, чувствовал, что утопаю в том, чего от меня требуют, и что в моей жизни не осталось ничего принадлежащего только мне. Каждую неделю я докладывал Чейду об успехах Кетрикен в дворцовых интригах. Это Чейд предупредил меня, что леди, влюбленные в Регала, внезапно начали искать расположение Кетрикен, и поэтому я говорил ей, с кем следует вести себя вежливо, но не более того, а кому искренне улыбаться. Иногда я думал про себя что лучше было бы тихо убивать для своего короля, чем быть вовлеченным во все эти хитросплетения. Но тут меня вызвал к себе король Шрют. Послание от него пришло очень рано утром, и мне пришлось поспешить, чтобы одеться и идти к своему королю. Он впервые пригласил меня к себе с тех пор, как я вернулся в замок. Меня тревожило это долгое невнимание. Может, король был недоволен мной из-за того, что произошло в Джампе? Конечно же, он прямо сказал бы мне об этом, но все же неизвестность терзала меня. Я очень торопился к королю и в то же время хотел внешне выглядеть более привлекательным. Кончилось тем, что я не преуспел ни в том, ни в другом. Мои волосы, остриженные во время лихорадки в горах, снова отросли, такие же взлохмаченные и непокорные, как уверите Что еще хуже, у меня начала расти борода. Дважды барич говорил, что лучше бы я решил». Носить бороду или более тщательно следить за своим бритьем? Поскольку борода росла клочками, как зимняя шкура пони, в это утро я порезал свое лицо несколько раз, прежде чем решил, что немного щетины все же лучше, чем вся эта кровь. Я убрал волосы с лица и пожалел, что не могу завязать их сзади в конский хвост, который носили воины. Я воткнул в свою рубашку булавку, которую шлют когда-то дал мне в знак того, что теперь я человек короля. Потом я поспешил к королю. Когда я бежал по коридору королевской двери из своих покоев, внезапно вышел Регал. Я остановился, чтобы не врезаться в него, и почувствовал себя в ловушке. Я видел его несколько раз с тех пор, как вернулся в замок. Но Регал всегда бывал по другую сторону коридора или бросал на меня мимолетный взгляд, когда я выполнял какую-нибудь работу. Теперь мы стояли на расстоянии вытянутой руки молча смотрели друг другу в глаза. «Нас почти можно было бы принять за братьев», — понял я потрясенный. Его волосы сильнее велись, черты лица были более тонкими, а осанка — более аристократической. По сравнению с моей одеждой, цвета невзрачного крапивника, его одеяния казались оперением павлина. У меня не было серебра ни у горла, ни на руках. Тем не менее, печать видящих Было ясно видна на нас обоих. У нас были одинаковые подбородки короля Шрюда, разрез его глаз и изгиб его нижней губы. Ни один из нас не мог бы похвастаться широкой мускулистой фигурой верите но я был все-таки более крепко сложен, чем Регал. Между нами было меньше десяти лет разницы. Он был беззащитен, и, посмотрев ему в глаза, я подумал, что хотел бы выпустить его кишки на чисто вымытый каменный пол. Принц улыбнулся, быстро продемонстрировав белые зубы. «Бастард!» Любезно приветствовал он меня. Улыбка его стала более извительной. «Или вернее, мастер фиц «Подходящее имя ты себе выбрал!» Четкое произношение не позволяло ни на секунду усомниться в смысле его оскорблений. «Принц Регал!» Ответил я, — и постарался, чтобы мой голос звучал так же издевательски. Я ждал с ледяным спокойствием, которого даже не предполагал в себе. Он должен был ударить меня первым. Некоторое время мы стояли так, скрестив взгляды. Потом Регал посмотрел вниз, чтобы смахнуть с рукава воображаемую пылинку, и прошел мимо меня. Я не отступил, чтобы пропустить его. Он не толкнул меня, как сделал бы раньше». Я вздохнул и пошел дальше. Я не знал стражника у двери, но он только махнул рукой, пропуская меня в комнату короля. Я невольно подумал, что мне следует заново изучить имена и лица. Теперь, когда двор был полон людьми, приехавшими посмотреть на новую королеву, я обнаружил, что меня узнают незнакомые мне люди. — Похоже, это бастард, — сказал на днях торговец беконом своему помощнику когда я столкнулся с ними у дверей кухни. Это заставило меня поежиться. Все менялось слишком быстро. Комната короля Шрюда потрясла меня. Я ожидал, что окна будут распахнуты навстречу свежему ветру. А Шрюд, давно вставший и одевшийся, будет сидеть за столом в полной готовности, подобно проницательному капитану, выслушивающему доклады своих подчиненных. Но в комнате где король обычно принимал посетителей, его не оказалось. Я рискнул подойти к входу в его опочивальню и заглянуть в открытую дверь. Внутри было полутемно. Слуга гремел чашками и тарелками у маленького столика, придвинутого к огромной занавешенной кровати. Он посмотрел на меня, потом отвел глаза, решив, по-видимому, что я посыльный мальчик. Воздух был неподвижным и затхлым, как будто комнаты не пользовались или, по крайней мере, Ее долго не проветривали. Я выждал некоторое время, чтобы слуга дал знать королю Шрюду, что я пришел. Увидев, что он не обращает на меня внимания, я осторожно приблизился к краю кровати. «Мой король!» — осмелился я первым обратиться к нему. «Я пришел по вашему приказанию». Шрюд сидел в тени своей занавешенной кровати, облокотившись на подушке. Он открыл глаза, когда я заговорил. «Кто?» «А, фиц Тогда садись. Волзит, принеси ему стул. И чашку. И тарелку». Когда слуга пошел выполнять его приказания, король Шрюд сообщил мне. «Мне очень не хватает Чеферса. Он так много лет был со мной, и мне никогда не приходилось говорить ему, чего я хочу». Я помню его, мой лорд. Где же он? Кашель погубил его. Он подцепил это осенью и не смог поправиться. Кашель истощал его до тех пор, пока, наконец, он уже не смог сделать вздоха без ужасного хрипа. Я тоже помнил этого слугу. Он был не молод, но не так уж и стар. Я удивился, услышав о его смерти. Неподвижно, не говоря ни слова, я ждал, пока Волзит не принес стул, тарелку и чашку для меня. Он недовольно нахмурился, когда я сел, но я не обратил на это внимания. Ему достаточно скоро придется узнать, что король Шрюд сам устанавливает свои правила. — А вы, мой король, как вы себя чувствуете? Я не могу вспомнить, чтобы вы когда-нибудь оставались в постели утром. Король Шрюд отмахнулся. — Это крайне надоедает. На самом деле я не болен, просто слабость, что-то вроде головокружения, которое нападает на меня, если я двигаюсь слишком быстро. Каждое утро я думаю, что оно прошло, но когда пытаюсь встать, сами скалы, на которых стоит замок, качаются подо мной. Так что я остаюсь в постели, немного ем и пью, а потом медленно встаю. К середине дня я становлюсь самим собой». Мне кажется, что это имеет какое-то отношение к зимнему холоду, хотя лекарь утверждает, что все дело в старой ране, полученной, когда я был ненамного старше, чем ты сейчас. и Видишь, шрам остался до сих пор, хотя я думал, что все давно прошло. Король Шрюд наклонился ко мне в своей занавешенной кровати, поднимая дрожащей рукой прядь сидеющих волос на виске. Я увидел след старого шрама и кивнул. — Ну, довольно. Я позвал тебя не для разговоров о моем здоровье. Подозреваю, что ты догадываешься, почему ты здесь. — Вы хотите полного отчета о происшествиях в Джампе? — предположил я. Я огляделся и увидел, что Волзит болтается поблизости. Чеферс ушел бы, чтобы позволить Шрюду и мне свободно разговаривать. Я подумал, насколько прямо я могу говорить в присутствии Этого нового человека. Но Шрюд опять отмахнулся. — Это уже сделано, мальчик, — сказал он веско. — Мы советовались сверить ей. Теперь не будем об этом. Я не думаю, что ты можешь рассказать мне много такого, чего я не знаю. Верите, и я долго обсуждали это. Я сожалею о некоторых вещах. Но вот мы опять здесь. И значит, всегда можно начать заново. А? Слова застряли у меня в горле, едва не задушив меня. Регал, хотел я сказать ему: "Ваш сын, который пытался убить меня, вашего незаконного внука, с ним вы тоже долго разговаривали. И это было до или после того, как вы отдали меня в его власть?" Но внезапно понял, что не имею права задавать вопросы своему королю. Почувствовал так ясно, словно услышал голос Верите или Чейда которые говорили мне об этом. Я не могу даже спросить, не отдал ли он мою жизнь своему младшему сыну. Я сжал зубы и придержал язык. Шрюд встретил мой взгляд. Глаза его сверкнули в сторону Волзида. — Волзид, пойди на время в кухню. Или в любое другое место. Подальше отсюда. Слуга выглядел недовольным, но повернулся, фыркнул и удалился, оставив дверь открытой. По знаку Шрюда я встал и закрыл ее, а потом вернулся на свое место. — Фиц Чивелл, — сказал он мрачно, — это не повторится. — Сир. На мгновение я встретил его взгляд, потом опустил глаза. Он снова медленно заговорил. Иногда амбициозные молодые люди делают глупости, «Когда им указывают на их ошибки, они извиняются». Я быстро поднял глаза, думая, не ожидает ли он извинений от меня. Но король продолжал. «Мне было предложено такое извинение. Я принял его». «Теперь мы пойдем дальше». «В этом доверься мне», — сказал он. Голос его был мягким, но это была не просьба. «Меньше сказано, быстрее исправлено». Я откинулся в кресле, Глубоко вздохнул и медленно выдохнул. В одно мгновение я овладел собой. Я прямо посмотрел на моего короля. «Могу я спросить, почему вы позвали меня, мой король?» «Неприятность. Герцог Браунди из Бернса считает, что я могу все уладить. Он боится того, что может последовать, если я этого не сделаю». Он думает, что будет политически неверно, если он будет действовать сам. Поэтому удовлетворить его просьбу я обещал, хотя и неохотно. Разве нам недостаточно того, что у порога стоят пираты? Нам нужны еще и внутренние свары. Тем не менее, они имеют право просить об этом меня, а я обязан удовлетворить любую просьбу. Снова тебе придется быть рукой королевского правосудия, фиц Он вкратце рассказал мне о ситуации в Бернсе. Молодая женщина пришла в замок на песке, чтобы предложить Браунде свои услуги в качестве воина. Он был рад принять ее, потому что у нее были хорошие мышцы, и она прекрасно владела луком, копьем и приемами драки. Она была красивая, сильная, небольшого роста, темноволосая и гладкая, как морская выдра, и вскоре стала известной фигурой при дворе. У нее было не очарование, а то мужество и сила воли, которые притягивают к себе других. Браунди полюбил ее. Она оживила его двор и вселила боевой дух в его гвардию. Но впоследствии она начала воображать себя пророчицей и утешительницей. Она утверждала, что была избрана Элем для более высокого предназначения. Её звали Мадия. Родители её неизвестны, но она прошла ритуал огня, ветра и воды и нарекла себя Вераго. Она ела только мясо, которое добыла сама, и не держала в своих комнатах ничего, что не было бы сделано ею самой или завоевано при помощи оружия. Последователи Вераго множились, и помимо находившихся под ее началом солдат, к ним примкнули несколько молодых придворных. Всем она говорила о необходимости вернуться к почитанию и уважению Эля. Она ратовала за старые обычаи, защищая суровую простую жизнь и прославляя то, что человек может сделать собственными руками. Вирага рассматривала пиратов и перековку как наказание Эля за нашу мягкость и обвиняла династию видящих в поощрении этой мягкости. Сперва она осторожно говорила о таких вещах. Позже она стала вести себя свободнее, но никогда не была настолько смелой, чтобы впрямую призвать к измене. Тем не менее, ее последователи принесли в жертву вала на прибрежных скалах, и она выкрасила кровью нескольких молодых людей и отправила их на поиски духов, как это делали в очень старые времена. Браунди слышал разговоры о том, что Верага ищет человека, достойного ее руки, чтобы вместе с ним скинуть видящих с трона шестигерцогств. С их правлением начнется эпоха воина и закончатся дни земледельца. Что касается Бернса, то довольно большое количество молодых людей были готовы добиваться этой чести. Браунди хотел, чтобы эту женщину остановили, прежде чем ему самому придется обвинить ее в измене и вынудить своих людей выбирать между вераго и им. Шрюд высказал мнение, что ее последователи, по всей вероятности, быстро покинут ее, если Вираго будет побеждена в честном бою, или если с ней произойдет несчастный случай или если ее поразит тяжелая, изнурительная болезнь, которая уничтожит ее силу и красоту. Я вынужден был согласиться с ним, но заметил, что было много случаев, когда людей после смерти возвышали и почитали как богов. Шрюц сказал, что это, конечно, так, если только человек умирает благородно. Потом он внезапно переменил тему. В замке на песке на берегу тюленьи бухты был древний свиток, с которого верить и хотел снять копию, перечисление всех выходцев из Бернца, которые служили королю, отдавая свою силу. Кроме того, в замке на песке осталась реликвия тех дней, когда элдерлинги защищали этот город. Шрюд хотел бы, чтобы утром я выехал в город Тюленья бухта, снял копию с этих свитков, посмотрел на реликвию и привез ему подробный доклад а также должен был передать Браунде лучшие пожелания от короля и его уверенность, что неприятностям герцога скоро будет положен конец. Я понял. Когда я встал и собрался уходить, Шрюд поднял палец, призывая меня к молчанию. Я ждал. «А ты чувствуешь, что я верен своему слову?» — спросил он. Этот вопрос он всегда задавал мне после наших встреч, когда я был еще мальчиком. Это заставило меня улыбнуться. — Да, сир, — ответил я, как отвечал всегда. — Тогда соблюдай наш уговор со своей стороны. Он помолчал, а потом добавил, чего никогда не делал раньше. — Запомни, — Фитц Чивелл, — любой вред, причиненный кому-нибудь из моих подданных, это вред, причиненный мне. Сир, «Ты же не станешь вредить никому из моих людей, правда?» Я выпрямился. Я знал, о чем он просил, и я уступил ему. «Сир, я не сделаю этого. Я присягнул династии видящих». Шрюд медленно кивнул. Он вынудил Регала извиниться и взял с меня слово, что я не убью королевского сына. Вероятно, король верил, что остановил мир между нами. Выйдя из его комнаты, я остановился, чтобы откинуть волосы с глаз. Я только что дал обещание, напомнил я себе. Я тщательно обдумал его и заставил себя понять, чего мне будет стоить сдержать его. Горечь переполняла меня, пока я не сопоставил это с тем, что произойдет, если я нарушу слово. Тогда я принял решение честно сдержать свое обещание королю. У меня никогда не будет настоящего мира с регалом, но я, по крайней мере, могу оставаться в мире с самим собой. Это решение заставило меня почувствовать себя лучше, я целеустремленно зашагал по коридору. Я не пополнял своих запасов яда с тех пор, как вернулся с гор. На дворе была зима, и рассчитывать на растения не приходилось. Мне придется украсть то, что мне понадобится. Кое-что найдется у красильщиков шерсти, а запасы лекаря обеспечат остальное. Я был занят этими мыслями, когда начал спускаться по лестнице. Сирин шла мне навстречу. Увидев ее, я замер на месте. При виде ее меня охватил страх, которого не внушал мне даже Регал. Это был старый рефлекс. Из всего круга Галина она теперь была сильнейшей. Август покинул поле брани уехал далеко от Оленьего замка и поселился в стране фруктовых садов. Его сила была полностью уничтожена во время последнего столкновения, повлекшего за собой гибель Галина. Теперь Сирин стояла во главе круга. Летом она оставалась в королевской резиденции, а остальные ученики Галина рассеивались по городам и замкам, через нее отправляя королю свои доклады. В течение зимы весь круг собирался в замке, чтобы возобновить прежние связи. В отсутствие мастера силы Сирин присвоила себе большую часть его полномочий при дворе. А кроме того, она жаром восприняла и переняла страстную ненависть ко мне, Галина. Она слишком живо напоминала мне о былом унижении и внушала неподдающийся доводам разума ужас. Я избегал Сирин со времени своего возвращения в замок, но теперь ее взгляд пронзил меня. Лестница была достаточно широка, чтобы два человека свободно могли разойтись, если только один из них умышленно не встанет посреди ступеньки. Я чувствовал, что даже глядя на меня снизу вверх, она все равно сильнее. С тех пор, как оба мы были учениками Галина, осанка Сирен изменилась. Ее темно-синее платье было богато расшито. В длинные черные волосы были искусно вплетены украшения, из слоновой кости. Серебро украшало ее шею и пальцы, но ее женственность исчезла. Она восприняла аскетическую систему ценностей Галина, и лицо ее было похоже на лицо мертвеца, а руки так исхудали, что напоминали обтянутые кожей кости. И тем не менее Сирин лучилась сознанием собственной силы. В первый раз она обратилась ко мне после смерти Галина. Я остановился «Совершенно не представляя, чего она от меня хочет». «Бастард», — сказала она без всякого выражения, — «это было именование, а не приветствие. Перестанет ли когда-нибудь это слово меня раздражать?» «Сирин», — сказал я, насколько мог невыразительно, — «ты не умер в горах?» «Нет, не умер». Она все еще стояла там, загораживая мне дорогу. Потом сказала очень тихо. Я знаю, что ты сделал. Я знаю, кто ты такой. Внутренне я дрожал, как кролик. Я убеждал себя, что она, вероятно, использует всю свою силу, чтобы внушить мне этот страх. Я говорил себе, что это не мое истинное чувство, а только то, что требует от меня ее сила. Я заставил себя сказать. Я тоже знаю, что я такое. Я человек короля. «Ты вообще не человек», — заявила она спокойно. «В один прекрасный день все узнают об этом». Я стоял, не отвечая. Наконец она отступила в сторону, пропуская меня. Я счел это маленькой победой, хотя, если вдуматься, ей больше ничего не оставалось. Я пошел готовиться к путешествию в Бернс. Перспектива на несколько дней покинуть замок вдруг стала казаться мне весьма приятной. Никаких хороших воспоминаний об этом поручении у меня нет. Я познакомился с Вирага, переписывая копии свитков в замке на песке. Она гостила там. Она была, как и говорил Шрюд, красивой женщиной с великолепными мускулами, которая двигалась плавно, как маленькая кошка. В ее ослепительном здоровье было некое очарование. Все взгляды следовали за ней, когда она была в комнате. Ее целомудрие бросало вызов каждому мужчине. Даже я чувствовал, как меня тянет к ней, и страдал из-за этого. В первый вечер, когда мы оказались вместе за столом, Вирага сидела напротив меня. Герцог Браунди встретил меня очень приветливо и сразу распорядился, чтобы его повар приготовил особое мясо со специями, которое мне очень нравилось. Его библиотеки были в моем распоряжении, и кроме того, мне в помощь выделили младшего песца. Его младшая дочь, Целерити, тоже отнеслась ко мне с застенчивым дружелюбием. Я обсуждал с Целерити мою работу над свитком, и она удивляла меня своими познаниями. Во время трапезы Вирага очень громко и внятно заметила своему соседу за столом, что в прежнее время бастардов топили при рождении. «Древние обычаи требовали этого», — сказала она. «Я бы не обратил внимания на это замечание, если бы Вирага...» не наклонилась ко мне через стол, чтобы, улыбаясь, спросить. «Ты никогда не слышал об этом обычае, бастард?» Я посмотрел на герцога Браунди во главе стола, но он был занят оживленной беседой со своей старшей дочерью и даже не смотрел в мою сторону. Думаю, этот обычай такой же древний, как обычай, согласно которому один гость должен быть вежлив по отношению к другому за столом их хозяина. Я постарался, чтобы мой взгляд и голос были спокойными. Наживка. Браунди посадил меня напротив нее, как наживку. Никогда еще мне так откровенно не демонстрировали, что я всего лишь орудие. Я собрался, пытаясь отбросить в сторону личные чувства. Наконец я был готов. верага между тем продолжала. Некоторые сказали бы, что это признак вырождения династии видящих то что твой отец нечистым улегся на брачное ложе. Я, конечно, не могу говорить ничего дурного о семье моего короля, но скажи мне, как род твоей матери отнесся к тому, что она стала шлюхой?» Я улыбнулся. Внезапно мое отвращение к моему заданию сильно уменьшилось. «Я мало помню мою мать и ее родственников», — мило улыбнулся я, — «но, полагаю...» что они верили в то же, что и я. Лучше быть шлюхой или ребенком шлюхи, чем изменять своему королю. Я поднял стакан с вином и снова перевел взгляд на Целерити. Ее темно-синие глаза расширились, и она ахнула, когда нож Вирага воткнулся в стол в нескольких дюймах от моего локтя. Я ожидал этого и не вздрогнул. Вместо этого я повернулся, чтобы посмотреть на воительницу. Вирага стояла. Глаза ее сверкали, ноздри раздувались. Краска, бросившаяся ей в лицо, подчеркивала ее красоту. Я мягко заговорил. «Скажите мне, вы учите древним обычаям, не правда ли? Разве вы не помните обычая, который запрещает проливать кровь в доме, в котором вы гостите?» «А разве твоя кровь пролилась?» — спросила она вместо ответа. «Так же, как и ваша. Я бы не стал позорить моего герцога, дав повод разговорам о том, что он позволяет своим гостям убивать друг друга за его столом. Или вы заботитесь о вежливости по отношению к своему герцогу так же мало, как о преданности своему королю?» «Я не давала никакого обета верности этому слюнтяю-видящему», — прошипела она. Люди зашевелились. Некоторые из чувства неловкости, некоторые, чтобы лучше видеть. Многие стали свидетелями вызова, который Вирага бросила мне за столом Браунди. Все это было спланировано так же тщательно, как любая другая битва. А знает ли она, как хорошо все спланировал я? Подозревает ли она о крошечном пакетике в моей манжете? Я заговорил, дерзко повысив голос, чтобы он был хорошо слышен всем. Я слышал о вас. Я думаю, что те, кого вы соблазняете ступить на путь предательства, поступили бы разумнее, если бы вместо этого отправились в Бакип. Будущий король верить бросил клич тем, кто искусен в военном деле, чтобы они составили команды военных кораблей, применив свое искусство против островитян, наших общих врагов. Это, я думаю, лучше бы соответствовало умению воина, Разве с вашей точки зрения более благородно восставать против вождей, которым все мы присягали, или разливать кровь в вала на скале при лунном свете, когда то же самое мясо могло бы пойти на пищу нашим родным, разоренным красными кораблями? Я говорил страстно, и голос мой становился все громче. А Вирага в ужасе смотрела на меня, пораженная тем, как много я знаю. Я поймал себя на том, что сам захвачен своими словами, я верил в то, что говорил. Я наклонился через стол над тарелкой и чашкой вирага, чтобы приблизить к ней свое лицо и спросил. «Скажи мне, о храброе, поднимала ли ты когда-нибудь оружие против истинного врага? Против команды красных кораблей?» «Думаю, нет, потому что легче оскорбить гостеприимного хозяина или искалечить сына соседа, чем поразить того, кто явился убивать наших родных». Вирага не слишком хорошо владела искусством словесных битв. Разъяренная, она плюнула в меня. Я спокойно отвернулся, чтобы отереть свое лицо. «Может быть, вы бы хотели сразиться со мной, найдя более подобающее место и время? Может быть, через неделю на скалах, где вы так смело убили быка? Может быть, я, скромный писарь, мог бы оказаться более достойным соперником, чем ваш коровий воин?» Герцог Браунди внезапно соизволил обратить на нас внимание. Фитцчивал. Верага, упрекнул он нас. Мои руки находились по обе стороны от прибора Верага с того момента, когда я наклонился, чтобы взглянуть ей в лицо. Я думаю, что человек, находившийся рядом с ней, тоже мог бросить мне вызов, если бы Герцог Браунди не шваркнул о стол свою миску с едой, решительно напомнив нам, что это его замок, и его стол и он не потерпит чтобы здесь проливали кровь он по крайней мере способен уважать одновременно и короля Шрюда, и древние обычаи и предлагает нам попытаться сделать то же самое я извинился весьма смиренно и красноречиво и верага пробормотала свое простите трапеза продолжалась и минестрели пели и в течение следующих нескольких дней я снимал копии со свитка для верите и рассматривал реликвию Элдерлингов, которая, на мой взгляд, была не более чем обыкновенной стекляшкой. Целерите казалось восхищенной мной настолько, что это становилось не совсем удобно для меня. Другой стороной этой монетки была холодная враждебность в лицах тех, кто поддерживал Верага. Это была долгая неделя. Мне так и не пришлось ответить на вызов, потому что до конца недели рот и язык Верага покрылись пузырями и язвами. Легендарное наказание тем, кто лжет товарищам по оружию и изменяет произнесенной клятве. Она была едва способна пить, не говоря уже о еде, и так обезображена своим недугом, что все ее последователи избегали общества верага боясь заразы. Ее боль была такой сильной, что она не смогла выйти на бой, и не оказалось никого, кто желал бы заменить ее В этом поединке. Я ждал на скалах соперника, который так и не пришел. Целлерити ждала вместе со мной, как и добрых два десятка представителей младшей знати, которых герцог Браунди убедил присутствовать. Мы болтали, и чтобы не замерзнуть, выпили слишком много бренди Когда наступил вечер, пришел посыльный из замка и сообщил, что Верага покинула замок на песке, но не для того, чтобы ответить на мой вызов. Она уехала в глубь страны. Одна. Целерити сплеснула руками и потом ошеломила меня, бросившись мне на шею. Мы вернулись замерзшие, но веселые, чтобы насладиться еще одной трапезой в замке на песке, прежде чем я покину его. Браунди посадил меня по правую руку от себя, а Целерити рядом со мной. «Знаешь», — заметила он мне под конец вечера, — Твоё сходство с отцом с каждым годом становится всё более заметным. Весь бренди в Бернсе не мог бы победить тот холод, который вызвали во мне эти слова.